Сколько было рюриков? А сколько нужно? Вообще-то ситуация просто парадоксальная. О варягах спорят до хрипоты и взаимных обвинений о некомпетентности. Это для научной элиты хуже отборного мата. А гостомысли тоже. Все написанное Нестором, цитированное Татищевым, гневно выплеснутое Ломоносовым, строго разложенное по полочкам Карамзиным, выдуманное Байером, выдвинутые в качестве неоспоримых фактов норманистами и антинорманистами, разбирают по фразно Дословно, иногда даже по буквам. А Рюрика как-то подозрительно оставили в покое. Объявили, что есть два варианта. Либо Рюрик Ютландский, либо Рорик Абодрицкий Венский. А может одно и то же. На семь успокоились. Почему сама фигура первого русского князя Мало кого интересует издавна. Даже летописцы, у которых была возможность подглядеть в записи соседа или ближайшего предка, этим не озаботились. Словно так и надо. Пригласили эльменские словени, кривичи и ижи с ними, бог весть какого внука себе на шею, и ладно. Это просто подозрительно. Словно этих рюриков, которые внуки Гастамысловы и к тому же варяги, на Руси было пруд пруди. А может, так и есть? Может, все эти ютландские и ободритские сами по себе? А наш Рюрик – это наш Рюрик. Чего о нем много писать, если и без того все знают парнишку с нашего двора? А этот самый ютландский вообще малосимпатичен. Бандит первостатейный. Даже ласково прозван язвой христианства. Этого времена викингов-то, когда парочкой кровавых набегов Мало кого испугать можно. Зачем нам такой, правда? Не забыть не грех, но его. Но вспомнить все же придется. Заслуги-то у Рюрика перед Отечеством, только чьим, немалые. Как-никак основатель и государства, и династии. Вот с него ясмой такой и начнем. Рюрик это в нашей русской транскрипции. А если озвучить древнесеверный вариант, получается хрё -рёкр. Господи, имечко-то какое. Хорошо, что в языке костей нет, не то уже сломались бы. А отчество себе представляете? Хрюрёкровичи. Может, потому и забыли, чтобы народ в этих хр и кр не плутал. Вообще, о хрюрёкре или рюрике, как ни назови, кроме двух летописей, зато основополагающих, ПВЛ и Уакимовской, никто из древних не ведал или не захотели вот это звуковое безобразие упоминать. Иоакимовскую летопись, как известно, потеряли. Или нарочно извели, чтоб никто, кроме Татищева, не цитировал. Что, если бы и повесть временных лет потерялась? Пропали бы мы без Рюрика. Ой, простите, без Хрюрекра. Как пить дать, пропали. Но провидение спасло. Осталось только приписать означенного Хр... Ну, в общем самого первого главного к месту, то есть к роду племени, и все. Можно я буду Рюриком звать? Так привычный. Не, то, не только язык, но и клавиатуру попорчу. Итак, Рюрик, который хр, ну, вы сами помните, да? Родился в 800 году. Его папаша Хеминг имел некоторые права на датский престол, почему и пытался бодаться с потомками первого датского короля Готфрида. Иногда пишут, что папаша и был сам Готфридом. Но трон почему-то потерял. Готфридом, похоже, звали и дядю Рюрика. Может, там этих Готфридов было волю, как в Бразилии диких обезьян. Трона не досталось. Зато потомственная ненависть к датчанам укоренилась надолго. Потеря трона ни у кого благодарности не вызывала. Два брата поплакали в жилетку Карлу Великому и получили от него... Богатый Лен Рустиген во Фрисландии. Конечно, корона лучше, но на безлюдии, как известно, и теща-человек. И все равно, даже унаследовав половину Рустигена после смерти отца, Рюрик продолжил воевать с датчанами, не всегда разбирая, где свое, а где чужое. Несчастье пришло, откуда не ждали. После смерти Карла Великого в 1814 году его наследник Людовик Благочестивый принялся энергично разваливать огромную империю, полученную от отца. Нет, не так. Он просто очень быстро утомился всеми этими государственными делами и предпочел разделить франкское государство между сыновьями – Лотарем, Пипином, Людовиком и Карлом, тут же вцепившимися друг к другу в глотки. Существует свидетельство, что благочестивый король Людовик – крестил какого-то Рюрика, сына датского Ханунга, Хальвдана, еще один Рюрик. После смерти Людовика Благочестивого, владения Рюрика и его дяди, а значит и они сами, оказываются на территории Лотаря. Лотарь тоже воевал с датчанами, но дружить с Рюриком против них не счел нужным. Мало того, обвинил его в измене и даже бросил в тюрьму. В будущей язве удалось бежать и переметнуться к другому наследнику великого Карла, Людовику-младшему, который немецкий, вы помните. Но лента с собой не унесешь. Пришлось довольствоваться тем, что предлагал Людовик, то есть немецкими землями. Быть немецким князьком, фи, это не по-рюриковски. И наш Рюрик вышел на вольный разбой. Вот тогда его и прозвали язвой христианства. 20 лет он показывал, что чем, всем подряд. Смотри-ка, совсем наш. Чего только эта язва не делала. Рюрик заключал договоры, получая по ним земли. Расторгал и снова грабил. Завоевывал то, что ему нравилось. Бывал изгнан собственными же подданными. Крестился и снова возвращался в язычество. Он так утомил всех. Что лотарь пошел на попятный, дав ему в 850 году Даристат. Бертинские аналы по этому поводу сообщают: что Рерик Харальдов-племянник, недавно сбежавший от лотаря, набрал целое войско норманов и множество судов, после чего опустошил Фризию и остров Бетуви и другие места в окрестностях, плывя вверх Парейну. Лотарь, будучи не в состоянии одолеть его, Принял его в свои вассалы и дал ему Даристат и другие графства. Рюрика в на мать определенно удалась, но это не было исполнением его мечты. Дарестат во Фрисландии на Рейне во времена Рюрика был большим портом. Держал под собой большую часть торговли хлебом, вином и еще много чем. На этом можно бы и угомониться. Рюрик так и поступил но только в землях своего короля, но никак не за их пределами. А разве могла язва сидеть спокойно? Он вмешивался во все. В смуту в Дании, безуспешно пытаясь заполучить тот престол, который не достался отцу. Лезет в шведские дела, даже появляется в Славянском поморье. Берег Германии, восточнее Эльбы и Польши за Щицином. Удар ниже пояса ему наносит природа. Фрисландия это территория нынешней Голландии, где море в те времена хозяйничало как хотело. В 864 году природа словно наказала Рюрика-Ютландского или Фрисландского за его поведение. А Рейн слегка изменил русло, и вчерашний порт оказался сухопутным городом. Кому нужен порт, который больше не порт вовсе? Рюрику не нужен, и он начинает новый поход за своим на восток. Испугались? На востоке они тоже бывают разные. Относительно западного Дорестада почти вся Европа – восток. И земли Абодритов тоже. Добрался ли этот самый, который язва да ильменя, неизвестно. Очень может быть, что ему вполне хватило и ободритских земель. И если и добрался, то уж очень он шустрый для своего возраста. Потому что то и дело бывал замечен, неподалеку от владений короля Лотаря, всячески допекая того за нежелание отдать кусок пожирней взамен пострадавшего от каприза природы Дористада. Но Лотер считал, что за природу не в ответе и нового не давал. О детях, тем более сыне Игоре, у Рюрика Ютландского ничего не слышно. Он канул в лету безвестно. Умер и все». Наши летописи твердят, что умер в 879 году на Руси. Даже несколько могил обещают показать. На разные курганы указывают. Предания о золотом гробе пересказывают. Западноевропейские аналы такой чести и язву христианства не удостаивают. Просто упоминаний о нем больше нет. Мог ли этот Рюрик, набидевшись на лотаря, громко хлопнуть дверью и отправиться к Эльмени? Теоретически мог, практически сомнительно. Даже имея очень сильную дружину, оккупировать такие просторы невозможно. Да и жители при Ильмене были не так слабы, если перед тем изгнали других варягов освояси, не заплатив дани. И пригласить к себе князя с репутацией убийцы тоже едва ли могли. Надежды на одномоментное перевоспитание Рюрика Ютландского питать не стоило. Не подходит нам этот Рюрик. Нехороший он какой-то бандит, причем бандит чужой. И из братьев у него известен только Харальд, безо всяких труворов и синеусов, и о детях ничего не слышно. Да и гостомысл или гостимысл – не его дед, разве что усыновил на время. Поищем другого, хорошего. Есть еще один Рюрик Венский или Абодрицкий. Тот, который Рюрик и правил у вендов после гостимусла. После какой-то непонятной болезни, из-за обиды, нанесенной христианам, пленникам и сорокодневного поста, даже без выпивки, кошмар, неправильность поступка осознал, пленников отпустил и вмиг излечился. А вот умели древние христиане порчу на языческих князей наводить, даром, что сами не язычники. И князь Владимир Святой через много лет ослеп, как по заказу, когда метался, выбирая будущую веру для Руси. А как правильно выбрал, так и прозрел. Но Рорик остался язычником. Видно, не та цель у болезни была. Всего лишь отпустил пленников и очухался. Тоже ничего. Мог быть этот Рорик из ободритов нашим Рюриком? Мог. Только как и как... когда попал к Кельменю неизвестно. О нем никаких сообщений после избавления от недугов нет. По времени все сходится. Каков был князь справедлив, надежен ли, неизвестно. Внук ли гостимусла тоже. Но если это тот самый Рюрик, и он все же отправился за 3 земель порядок на Руси наводить, то как сам гостимусл у Ильмени оказался? Или как попали славянские и кривические старейшины на берега Лабы на совещание «Вопрос»? Много вопросов, слишком много. Территориальных, временных, логических. Ни Рюрик Ютландский, ни Рорик Венский не подходят. Оба они люди занятые, далеко-далеко от Эльмения, и едва ли стали бы заниматься эльменскими проблемами, имея кучу собственных. В летописи о призвании говорится, что Рюрик взял с собой всю Русь с родами, но в памяти палапских славян не сохранился такой исход, да и в аналах тоже. Представляете, какой восторг испытал бы автор ксантенских аналов случить массовый уход аботритов с их земель. Людовик Немецкий изгнал язычников из своего королевства. Да и как могли палапские славяне, настрадавшиеся от норманов, позвать их с собой кельмени? Зачем тогда бежать, если с собой такую обузу тащить? Можно объяснить это тем, что бежали от христиан к своим язычникам и с норманами-варягами договорились, потому что те тоже язычники. Но это снова притянуто за уши. Рюрик. Престол в Новгороде князь великий. Рюрик по смерти братьев обладал всею землей, не имея ни с кем войны. В четвертое лето княжения его переселился от Старого в Новый Град великий Каэль-Меню. Прилежа о разбирательстве о земле и управлении, как то делал и дед его. И чтобы всюду разбирательство справедливое и суд не оскудел, посадив по всем градам князей от варяг и славян. Сам же переименовался князь Великий, что по-гречески архик кратер или василевс, а он и князи подручными. По смерти же отца своего правил и варягами, имея дань от них. Это текст Татищева, «История российская», части 2-4, глава 4 об истории Иоакима епископа Новгородского. Вообще-то, как видите, история не самого епископа, а Рюрика и его предков, а епископе только в самом начале главы. Здесь интересна последняя фраза. «По смерти же отца своего правил и варягами, имея дань от них». Значит, папа все-таки был... Где сидел, пока Рюрик правил? Из каких варягов мог собирать дань? Дань с варягов – это что-то новенькое. Давно ли сами с тех же славян брали? Кем же был отец Рюрика, если собирал дань с варягов? Ни у одного из знакомых нам Рюриков таких папаш не замечено. У Рюрика Ютландского умер, оставив сыновей Рюрика и Харальда на попечении к дяде Готфрида. А у Абодрицкого – должен быть годолюбие, который варягов под пятой держать едва ли мог. Иначе не был бы сам нормандским данником. В летописях и аналах упоминается только изгнание варягов за море, но никак не верноданническое положение относительно ободритов. Датчанин Рюрик Ютландский со своих варягов какую-то мзду брать мог. Но едва ли мог брать дань со словен ильменских а Рорик Абодрицкий наоборот. Что это? Мешанина из двух рюриков? Или был еще третий, который мог и при Ильмене и варягов держать крепкой рукой? Знать бы еще кто они, эти варяги-русь. Те, кто обеими руками за основополагающую роль норманов в нашей истории, вплоть до мытья в бане по субботам, обеими же руками за Рюрика Ютландского. Ну, пришел и варягов привел. Без них Русь так и осталась бы дикой. Рациональное зерно здесь есть, с Рюриком ли, с кем-то другим, но призванные варяги, кем и откуда бы не призваны, Русь изменили и даже очень. Эта их бурная торговая деятельность вытащила многих славян и еже с ними из лесов. Без необходимости торговать, из дальних весей едва ли станешь топтать тропинку до волоков. Ущемления национальной гордости здесь нет, потому что варяги все-таки Русь, то есть сначала вытащив местных из глухих лесов, с ними смешались и дали название не только стране, но и огромному народу. Во-вторых, норманы, если уж приравнивать наших варягов к ним, также освоили немало земель и Европу, ту же Англию, изменили не менее основательно. Почему вылезать к норманам из британских лесов почетно, а из русских нет? В данном случае территория будущей Руси оказалась в русле общей европейской политики. И не только европейской, но и мировой. Потому что благодаря такому вмешательству через Русь пошел торговый поток из варяг в греки, из варяг в персы. Попробуем перечислить «за» и «против» в соответствии Рюрика Ютландского из рода Скель Дунгов Рюрику из русских летописей. За потому что. Звали похожим. Хрё-рёкор. Один из немногих, кто имел достаточную силу, чтобы попытаться примучить огромный народ на огромных пространствах, не собирая вокруг себя полсотни ярлов помельче. Пришел всего с двумя братьями и их родами. Наверняка один из немногих, кто был известен даже на Руси, в будущий. И вообще, потому что викинг и примучивать – его любимое занятие. Почему же этот Рюрик не подходит? По пунктам. Рюрик Ютландский родился в 800 году. То есть, к 862 году был очень по тем временам пожилым человеком. А умер и вовсе в 879 году в походе. Отец – то ли Хеминг, то ли Хальвальдан. а матери ничего неизвестно. Но дяди Харальд и Готфрид никаких гастомыслов, умил, Труворов или Синеусов. Силу имел немалую. Аналы почти хвастливо сообщали о 300 дракарах под его рукой. Наверняка надо делить на десять. Но такую же и репутацию. Язвы зря не назовут. Можно добавить, что язвой он был по отношению к крестьянам Но это не оправдание, потому что кровь одного цвета у людей всех вер и национальностей, даже у тех, у кого голубая. Известность на Руси, если и была, то своеобразная. Бандит с морской дороги. Рискнуть призвать этакого себе на шею можно только от полной безысходности. 62-летний дядечка с бурным прошлым, оставшийся в Западной Европе, без кормушки и неудел, принял предложение. Нелепое, надо сказать, мог бы и неладное заподозрить. Каких-то эльменских жителей. Прийти к ним и твердой рукой навести порядок по своему образцу. Почему Рюрика, Кельдунского не насторожило столь странное предложение? Что Дорестат тогда еще стоял на реке. Трагедия произошла позже. То есть не сидел ярл без гроша в кармане. Наведение порядка пока обсуждать не будем. Но сына Игоря в 879 году Рюрик оставил совсем маленького, передав на руки Олегу. Дату рождения Игоря приводит вообще фантастическую – 878 год, то есть отцу было 78 лет. Подозрительно крепкий Рюрик попался. Настолько крепкий, что умудрился сидеть на двух стульях. И Русь основательно примучил, простите, организовал, и к лотарю то и дело плавал. Мы, мол, теперь не местные, нам бы какой лен подкинуть. Аналы зафиксировали такой визит в 873 году. Позже не надоедал. Интересно, почему? То ли понял, что не дадут, то ли окончательно на Руси пристроился. А, может, женился? Женитьба, вернее, ее результаты, вызывает вопросы. Рюрик жил на Руси после своего призвания целых 17 лет. Женился, согласно летописям, на Нормандской, урманской княжне Ифанди. Когда женился, если Игорь родился только через 16 лет? Об Урманской еще поговорим. Никто из родственников лапу на наследство наложить даже не пытался. Только вот осталось и Жора, маленькому Игорю и его маме Ифанде. Если вспомнить, что сам Рюрик из-за возможного наследства в Дании всю жизнь Европе покоя не давал, то его собственные родственники уж слишком миролюбивыми оказались. У него что? Ни племянников не осталось, ни двоюродных братьев. Все помре воли божьей, как Синеус и Трувор в одночасье. Но главное, очень уж резко Рюрик Скельдунг сменил тактику общения с местным населением. Только что был язвой. А стал практически бальзамом, на измученные беспорядком души эльменцев. Разве вот Вадима Хороброва с его движением сопротивления уничтожил? Да, трувор с Синеусом подозрительно вовремя и одновременно умерли. Но тут оправдание найти можно. Мол, Вадим и без того местным негож был, а братья просто съели что-то не то, или выпили, или перепили. Но ведь Рюрик Ютландский, если это он, Умудрялся вести откровенно двойную жизнь. Но Руси он справедливый правитель и матча, а в Европе бандит и чмо. Теперь попробуем понять степень годности Рюрика Абодрицкого. Папа, мама неизвестны. Может, вообще безотцовщина или гендомовец? Такие часто толковыми вырастают, или бандитами, или толковыми бандитами. Мог ли у него быть дедом гостимусу? Наверное. Но у ободритов и тех, кто с ними был в союзе, достаточно четко зафиксирована передача власти. Первым известным в западных источниках великим князем, главой Абадритского союза, был князь Вышан, который стал союзником Карла Великого в его саксонских войнах. Именно в бою с саксами Вышан и погиб. Наследовал Вышану его старший сын Дрожко братьями которого были Готлиб и Славомир. Во времена правления князя Дрожко авторитет Абадритского союза среди южно-балтийских племен был самым высоким. Император Карл даже переселил с их земель 10 тысяч саксов, отдав территорию Абадритам. Конечно, земли у саксов куда больше, чем у Абадритов, но обиды переселенные не простили. Булгаков прав, квартирный вопрос способен испортить кого угодно, не только москвичей. Но в 808 году, обеспокоенный растущей силой ободритов и их союзом с Карлом, датский король Готфрид, договорившись с окружающими ободритов племенами, напал на их прибрежные земли, разорил и разрушил город Рерик, захватил в плен и повесил Готлиба и обложил захваченные земли большой данью. Князь Дражко при появлении Готфрида сбежала, но ободриты сумели оказать данным серьезное сопротивление и без князя. Император Карл вместо помощи своим союзникам воспользовался их слабостью и отобрал недавно данные земли. Опомнившись, Драшко вернулся, ему простили побег и признали князем снова. Князь заключил мир с королем Готфридом, и принялся снова укреплять Абадритский союз, но уже с помощью саксов. Ему удалось вернуть все утерянные земли и власть. Император Карл снова захотел дружить с Абадритами. Но вскоре Дрожко убил подосланный королем Готфридом человек. Началась привычная драчка за власть. Сын Дрожко, Цедрак, был еще молод. По другим сведениям, находился у Готфрида в заложниках. Потому власть взял в свои руки младший из оставшихся сыновей – Вышана Славамир. Как всегда, общество поделилось на тех, кто за, и тех, кто против. Согласные отправились к императору просить утвердить Славомира великим князем. И вот к чему приводят междусобойчики. Вольные славянские племена, только что самостоятельно изгнавшие Данов, побежали к Франку, чтобы тот разрешил их князю ими же править. К этому времени императором стал же сын Карла Великого, Людовик Благочестивый, не столь воинственный и не столь великий. Одновременно со сторонниками слова Мира к императору приехали и противники, требуя отдать власть Цедрагу. Людовик вынес решение в пользу Цедрага. За этим последовала серьезная свара с привлечением всех, кто только мог ввязаться, потому что слова Мир отдавать власть не собирался. В гневе он отказался от союза с франками. Правильно, зачем нужен союз с теми, кто тебя не признает? И немедленно стал другом скандинавов. Вместе с данными Славомир принялся наказывать жителей земель, которые еще Карл-то подарил. Но отнял. Местные, конечно, воспротивились, не считая себя ответственными за решение чужих королей. И началось. Все против всех. Неизвестно, до чего дободались бы, Но Славомира сдали свои. Повязали и привезли на суд Людовику, который приговорил бедолагу к пожизненному с конфискацией награбленного. О праве переписки ничего не известно. Но очень скоро Словомир попал под амнистию, которую ему учинил все тот же Людовик. Нет, король не был столь добреньким, чтобы миловать ободрицкого князя просто так. Ему пришлось это сделать, потому что Цедрак... Получив власть из рук Людовика, немедленно против него же и восстал. А Людовик вытащил слова мира из заключения, снова призвал его власть законной и дал войско против племянника. А князь его подвел, взял да и помер. После всех этих передряг великим князем Абадритского союза все же остался цидрак. Неприятно, что и на него бегали жаловаться королю, только теперь уже Людовику немецкому потому что в государстве Франков произошел свой дележ власти, и восточные земли, включая Саксов, оказались у этого короля. Вот эта привычка, в случае чего жаловаться чужому дяде или просить его признать собственную власть, похоже, родилась вместе со славянами. Примечательно, что когда король отправил следственную комиссию разбираться в основательности жалобы, жалобщики... Тут же попросили оставить им Цедрага. Он, мол, хоть и плохой, да свой, нам чужого не надо. Цедраг правил Абадритским союзом до 830 года. После его смерти власть перешла к его старшему сыну, Гастимуслу, который был великим князем союза до своей гибели в 844 году. Знакомое имя? Согласно Фультским аналам, глава Абадритского союза князь Гастимусл Погиб во время очередной карательной операции, которую король Людовик Немецкий проводил против ободритов, Чтобы не забывали, что главный судья он безо всяких присяжных заседателей и конституционных судов. У гостей было два сына – Таби Мысл и Иоанн Пустынник. Конечно, пустынником Иоанн не родился, а стал, удалившись от мира, в пещеры неподалеку от Праги, И прожив там 42 года. Но святые племенными союзами не правят. Гостимыслу наследовал Тобимысл. А как же Рюрик? У святых обычных детей не бывает. А Тобимысл наследников не оставил. Потому что если Рорик и был внуком гостимусла, то действительно от дочери. После таких передряг сохранить единый союз всех племен было трудно. Видимо, он начал распадаться и Рорик упоминается как король Вендов. Но упоминаний немного. Был такой, и все тут. Да, вот еще пришлось пост соблюдать. Не пить горькую целых 40 дней. Иначе избавление от какой-то подхваченной гадости с признаками дизентерии не обещали. А еще пленников-христиан с почетом отпустить, не продавая. Вольная пленникам, как известно, самое действенное средство против диареи помогла. Арюрик да, все выполнил. Даже не пил. Крепкий знать орешек. Или припекло крепко. Куда девался, как долго правил. О том, что ушел кельменю, тоже никаких сведений нет. Однако совпадение имен дало возможность объявить гостимысла гостомыслом, а Рорика – рюриком. Главное, по времени все сходится. Осталось понять, каким образом и гостимусл, и Рорик перенеслись за три девять земель кельменю, И на было звать к себе в справедливые правители тех, у кого ничегошеньки не получалось дома? Чем ободритские драчки лучше славянских между собойчиков? Тем, что импортные? Ободриты не сумели сохранить ни союз, ни независимость, как дети в песочнице. Бегали жаловаться друг на дружку чужому дяде, пытались показывать язык, когда тот отворачивался, и становились мирными если косил взглядом в их сторону. Какое уж тут мудрое справедливое правление. Как хотите, а у меня поведение князьков, которые лобызали руку, отбиравшую у них земли или бросавшую в тюрьму, ябедничавших друг на друга уважения не вызывает. И признавать этих в качестве основоположников княжеской династии Руси хочется не больше, чем бандита с большой морской дороги Рерика Ютландского. Может, князь Рорик Венский был иной? Стойкий, справедливый, неподкупный и свои убеждения дважды в час не менял? Не может. Он вырос в этой среде и был в ней воспитан. Те, кто не такие, в леса уходили и в пещерах, как Иоанн Пустынник, жили. Если бы Рорик был иной, то племя Вендов прославилось бы куда больше и не находилось в зависимости от короля Франков еще долгие годы. История очень похожа на то, что рассказал Нестор, и повторили во множестве других летописей. А может, повторили какую-то более раннюю все вместе? Разумный гостомысл, которому не на кого оставить хозяйство, внук Рюрик. Но это чужая история и не очень симпатичная. У Ильменя была явно какая-то другая, а потому нужно искать других Рюриков. Это имя было достаточно широко распространено. В Соколиков всегда было много. Правда, не все они в небе парили. Большинство всего лишь скалы обгаживало. Существует еще один вариант торжественного прибытия очередного Рюрика к Эльменю. На сей раз прямо с противоположным описанием стороны, с востока от Булгар. Напомню, Булгары к нынешним Болгарам, хотя и имеют родственное отношение, но единым целым давно не являются. Это разные ветви когда-то одного народа, разошедшегося в разные стороны после распада Великой Булгарии, занимавшей территорию Приазовских степей. Получилось, как всегда, после смерти отца-созидателя нового государства хана Курбата его сыновья быстренько растащили отцовское наследство на части. Видно, тесно показалось в степи. Младший со своими сторонниками двинулся на Дунай и создал там Дунайскую Болгарию. Старший остался на месте и подчинился хазарам. А кто ни за тех, ни за других, отправились севернее, в Поволжье, и широко расселились там, явно не прогадав. Конечно, все это случилось не в одночасье. Волжская Болгария родилась в конце IX века и сразу стала сильным государством сказалось идеальное расположение. Булгары контролировали самый доходный торговый путь – из варяг в Персы, который, хотя и известен меньше пути из варяга в Греки, в действительности был куда более богатым и оживленным. Об этом позже. Сторонники третьего булгарского рюрика поднимают на щит работу Мухаммеда Амина Аль Булгари «Праведный путь или благочестивые деяния булгарских шейхов» завершенную им в 1483 году. Мухаммед Амин был знаменитым и очень компетентным историком своего народа. Никто в этом не сомневался. Но как можно полагаться на достоверность сведений, сообщенных через 6 сотен лет после произошедшего, безо всякого их подтверждения другими источниками? По данным Мухаммеда Амина, Первым русским князем был Аскольд, вторым – Дир, а третьим – Рюрик. Вернее, в праведном пути его называют Эрик. Однажды Айхи был по торговым делам в Джире и встретился с отцом Салахби, Эриком. Эрик, с сожалением заметил, что купец привез отличный товар, но он не может провести его в Садум и Альман из-за закрытия галиджицами пути в Артан-Дингезе. Тогда Айхи сказал, что море есть и в Бису, и по нему можно попытаться добраться до Садума. Тогда Эрик взял человек 150 из своих воинов и отправился с ними на реку Бису. Там они заготовили дерево, из которого весной сделали корабли, и летом вышли на них в море. Они добрались до Садума и затем вернулись этим же путем обратно, сделав его постоянным. А путь от Идали в Бису и дальше в Садум был очень тяжел и опасен. Так, если купец добирался до Садума, то не успевал вернуться в тот же год обратно, ибо льды покрывали море. Он ждал следующего лета, чтобы на кораблях вновь плыть из Садума в Бису. Название требует пояснения. Эрик, конечно, Рюрик, а что похоже. Пара букв совпадает. Салахби – почему-то вещий Олег. Садум – территория части нынешней Прибалтики. Альман – это южное побережье Балтийского моря, которое в этом отрывке – Артан. Дингезе – зловредные галиджийцы. Это новгородцы. Бису – Печора, Джира – Ростов, Идель – Волга. От впадения в нее Камы – Даусти. Согласно названному труду, его можно прочесть – набрав соответствующий запрос в интернете. Этого самого Эрика первый русский князь Аскольд назначил править в Джире, Ростове, а тут возьми да и переметнись к булгарам. И принялся завоевывать новые владения северней зловредной галиджийцев. Главное, все под крылышком у булгар и с их подачи и разрешения. Это, вероятно, для того, чтобы убедить всех, мол, сильней волжской Булгарии в округе никого не было. Остаются вопросы. Считается, что сама Волжская Булгария сложилась не раньше Руси, где-то на рубеже IX-X веков. Рюрик призван в 862 году. Как можно доверять сведениям, которые сообщены более чем через 600 лет после этого? Откуда Мухаммед Амин взял эти сведения? Ставить знак равенства между Эриком и Рюриком только на основании созвучия имен вообще странно. Вулжскую Булгарию разгромил первый же, начавший серьезно воевать с ней русский князь Святослав. А до того самые главные в мире булгары смирно платили дань хазарам, которые тоже считали себя главными, но были разгромлены тем же Святославом. Святослав не стал равнять землей булгарские города, угонять в рабство или развешивать по деревьям самих жителей. Он просто обложил Булгарию данью. Вот и вся главность. Путь от Волги в Балтику и обратно был хорошо известен и до Рюрика. Даже если по Печоре и вокруг Скандинавского полуострова, что, видимо, подразумевается, но описано крайне путано, Потому что Печора никакого отношения к Балтийскому морю не имеет. Она впадает и впадала в Белое море. Этим путем давно плавали, извините, ходили по море. Доказательством подлинности труда Мухаммеда Амина считаются некоторые русифицированные названия на севере Норвегии, вроде Варангер-Фьорда. Это доказательство, но совсем другого. Никто не сомневается, что Мухаммед Амин создал объемистый труд, честно пересказывая прочитанные им материалы. Только вот что за материалы и почему нужно привязывать их к истории Руси? Это булгарская история, почему некий булгарский правитель по имени Эрик не мог пройти путем из варяг в Персии и обрадовать этих сомлеменников, как раз создававших свое государство. Новый торговый маршрут всегда пригодится, хотя он сложен для булгар, особенно при плавании вокруг скандинавского полуострова. Путь был такой, и проходили его варяги, по крайней мере от Скандинавии до Булгара на Волге. Только Эрик Булгарский вовсе не был на нем ни первым, ни главным, и к варягу Рюрику явно отношения не имеет. О самом пути позже. А пока вернемся к Рюрикам, сколько бы их ни было.